строитель. — Эй, Джей Элвуд, — обеспокоенно воскликнула Лис, — ты нас совершенно не слушаешь и к еде даже не притронулся до сих пор. Что с тобой, скажи, на милость творится? Порой я тебя просто не понимаю. Ответа ей пришлось дожидаться довольно долго. Эрнст Элвуд молча смотрел в окно, в полутьму за стеклом, будто прислушиваясь к чему-то, неслышному всем остальным. Наконец он вздохнул, сел прямо, словно собираясь что-то сказать, однако задел локтем кофейную чашку и тут же отвлекся, подхватил ее, принялся вытирать с округлых боков бурые потеки, выплюснувшегося кофе. Прости, пробормотал он. Что ты сказала? Я ж, дорогой, велела жена, а между делом бросила взгляд на обоих мальчиков, проверяя, не прекратили ли есть и они. Сам ведь знаешь, сколько у меня с готовкой хлопот. Боб, старший из сыновей, от ужина не отлынил и аккуратно резал на ломтики печень с беконом. А вот младший Тоди, конечно же, опустил вилку с ножом в тот же миг, что и Эй-Джей, и тоже замер, уткнувшись взглядом в тарелку. — Вот видишь, — сказал Элис, — смотри, какой ты пример сыновьям подаешь. Ешь скорее не то, все остынет. Ты ведь не хочешь есть печень холодный? Холодная печень, бекон под слоем застывшего жира. Что может быть хуже? Холодное сало переварить тяжелее всего на свете, особенно баранье. Говорят, многие вообще не могут есть барани жир. Я ж, дорогой, прошу тебя ешь. Элвуд кивнул, поднял вилку, зачерпнул с тарелки бобы пополам с картошкой и отправил их в рот. Малыш, Тоди, крохотные копия отца. Степенно сосредоточенно проделал то же самое. — А знаете, — заговорил Боб, — у нас в школе сегодня учения были. Что делать при взрыве атомной бомбы? Велели всем лечь и укрыться под партами. И что же, это правда поможет? — усомнилась Лис. Ну, мистер Пирсон, учитель естествознания, говорит, если на нас бросит бомбу, взрыв уничтожит весь город. А тогда непонятно, что толк под портой лезть. — По-моему, пора бы им понять как далеко шагнула вперед наука. Теперь есть такие бомбы. Все на многие мили вокруг разнесут пыль. Камня на камне не оставят. «Много ты понимаешь», — проворчал Тодди. «А ты вообще заткнись. Мальчики!» — цикнул на них лис. «Так это же чистая правда», — с жаром выпалил Боб. «Один мой знакомый из резерва морской пехоты говорит, что новое оружие уничтожает хлеб на корню» и отравляет запасы воды, кристаллами какими-то специальными. «О, Господи!» — вздохнула Лис. «Вот. А в прошлую войну таких штук еще не было. Ядерное оружие появилось в самом ее конце, отчего его и не смогли применить в полном масштабе», — объяснил Боб и обратился к отцу. «Пап, разве это не так? Спори на что угодно, когда ты служил в армии, у вас еще не было ни одной настоящей атомной...» Элвуд отшвырнул вилку, отодвинул от стола кресло и поднялся. Лис не донесла кружку до рта и в изумлении подняла брови. Боб замер с разинутым ртом, не закончив фразу. Малыш Тоди молчал. «Что с тобой, дорогой?» — спросила Лис. «После поговорим». Все трое ошарашенно уставились ему вслед. Выйдя из-за стола, Элвот вышел в коридор, скрипя половицами прошел в кухню и рывком распахнул дверь. Секунду спустя она за ним звучно захлопнулась. «На задний двор пошел», — сказал Боб. «Мама, он всегда такой был? Почему ведет себя так чудно? Может, это какой-то военный невроз, привезенный с Филиппин? В гражданскую это называлось солдатским сердцем, в Первую мировую снарядным шоком, а сейчас — военным неврозом. Боевая психическая травма, может, в ней все и дело?» Я шужин, отрезала лис, покачав головой. Щеки ее раскраснелись от возмущения. — Будь он проклят! Просто представить себе не могу, что... Мальчишки послушно принялись за еду. Снаружи на заднем дворе стемнело. Солнце скрылось за горизонтом. В студенном воздухе тучами плясали искорки светлячков. В соседнем дворе за забором трудился Джо Хант. Выгребая из-под вишневого дерева опавшие листья, он кивнул Элводу. Элвот неспешно двинулся по дорожке, ведущей через двор, остановился у гаража и сунул руки в карманы. Рядом с гаражом белело в вечерних сумерках нечто огромное, продолговатое, слегка сужающееся к концам. При виде этой штуковины на сердце моментально стало теплее. Странно это было тепло, наподобие гордости, смешанной с толикой удовольствия и... и восторга. Все эти чувства охватывали Элвода каждый раз, стоило ему увидеть свое детище — лодку. Даже в тот первый день, когда он только-только начал строительство, сердце сразу же забилось в груди, руки задрожали, лоб покрылся испаренный. Лодка. Его лодка. Широко улыбнувшись, Элвод подошел ближе, поднял руку и хлопнул по крепкому борту. «Прекрасная лодка». И работа над ней идет, как по маслу. Можно сказать, осталось совсем чуть-чуть. Сколько трудов, сколько сил и времени в нее вложено. И вечеров после работы, и воскресенье, и даже ранних утренних часов до начала рабочего дня. Лучше всего почему-то работалось именно ранним утром, когда солнце в небе особенно ярко, а воздух чистый, свеж, и все вокруг усеяно искристыми капельками росы. Эти утренние часы нравились Элваду больше любых других, тем более, что в это время все еще спят, снаружи не души и некому докучать ему дурацкими вопросами. С этими мыслями он еще раз хлопнул ладонью по борту. Да уж, сколько трудов, а сколько материалов! Доски, брусья, гвозди и виск пилы, и стук молотка и скрип гнущегося дерева. Разумеется, Тодди здорово помогал. Одному ему не справится, это уж точно. Если бы Тодди не вычерчивал линии вдоль бортов, не... «Эй -эй — окликнул его Джо Хант. Элвуд, вздрогнув, повернулся к нему. Джо, облокотившись на изгрыдь, смотрел в его сторону. — Прости, — пробормотал Элвуд. — Что ты сказал? — Похоже, мысленно ты где-то за миллион миль отсюда, — заметил Хант, попыхивая сигарой. — Прекрасный выдался вечер. — Это верно. — А лодку ты, Элвуд, какую выстроил, а? — Спасибо, на добром слове, — проворчал Элвуд и, отойдя от лодки, направился к дому. — Спокойной ночи, Джо. — Хант задумчиво наморщил лоб. — Сколько же ты над этой лодкой трудился? Сдается мне не меньше года, верно? — Двенадцать месяцев, один к одному. — Сколько времени, сколько сил на нее угрохал! — Как я тебя не увижу, ты всякий раз то доски к ней тащишь, то пилишь, что-нибудь то молотком стучишь. Элвот согласно кивнул, направился к задней двери. — И даже ребятишь к работе припряг, по крайней мере мальца младшего-то. — Да, лодка, что и говорить, будь здоров. Хан сделал паузу. — В такой громадине ты наверняка немалый путь проплыть сможешь. Только куда, ты говоришь, плыть намылился? «Напомни, а то я забыл». Ответом ему было молчание. «Не слышу я тебя, Элвот», — продолжал Хант. «Подай голос. С такой большой лодкой ты, надо думать...» «Отстань». Хант непринужденно расхохотался. «Да что с тобой, Элвот? Я же не в обиду. Так просто шучу малость. Тебя поддразниваю. Но если серьезно, что ты с ней собираешься делать? Оттащишь к берегу и спустишь на воду?» «У одного знакомого парня есть небольшая парусная шлюпка. Так он грузит ее на прицеп, присоединяет к машине и чуть не каждую неделю ездит с ней в яхт-клуб. Но твоя томахина, ей-богу, в прицеп не поместится!» Слыхал я однажды о парне, строившем лодку в подвале. Так вот, построил он ее и, знаешь, что обнаружил? Лодка его оказалась такой большой, что в двери не... Тут к задней двери подошла лиса Селвод. Включив свет на кухне, она распахнула дверь, скрестила руки на груди и шагнула наружу в траву. «Доброго вечера, миссис Элвот, приветствовал ее хант, коснувшись полей шляпы. «Прекрасная нынче погодка, а?» «Доброго вечера!» — откликнулась Лиса и обратилась к Эйджею. «Скажи, ради бога, ты домой собираешься?» «Да, да, конечно», — ответил Элвуд, вяло потянувшись к ручке двери. «Уже иду. Спокойной ночи, Джо». «Спокойной ночи!» — пожелал ему в ответ Хант, провожая обоих взглядом. Как только дверь за ними захлопнулась, свет в кухне погас. Хант покачал головой. «Чудной тип!» — пробормотал он себе под нос. «И чем дальше, тем чуднее становится. Как будто живет в каком-то другом мире. И лодка это его». Пожав плечами, Хант тоже направился в дом. — Ей было всего восемнадцать, — рассказывал Джек Фредерикс. — Однако, к чему дело идет, она понимала прекрасно. — Эти девчонки с юга все таковы, — вставил Чарли. — Как персик, мягкий, такой нежный, спелый, слегка подпорченный. — Хемингуэй примерно так же писал, — сказала Энн Пайк. — Только не помню, в какой из книг. — Он сравнивал. — Однако говор у них, я вам скажу, — перебил ее Чарли. — Кто вообще способен говорок этих южных девчонок терпеть? — А что у них не так с говором? — нахмурился Джек. — Да, говорят по-другому, но к этому вскоре привыкаешь. — Так почему они правильно по-людски говорить не могут? — В каком смысле? Разговаривать совсем как цветные. — Просто все они из одного региона, — пояснила Энн. — Хочешь сказать, эта девчонка была цветной? — спросил Джек. — Нет, И... нет, конечно, да дай пирог, — поторопил его Чарли, взглянув на часы. — Времени почти час. Пора назад в контору. — Я есть еще не закончил, — отрезал Джек. — Подождешь. — А знаете, в наш район столько цветных переезжает, — пожаловалась Энн. — На доме в квартале от меня вывесили рекламу агентства недвижимости. Всем расам добро пожаловать. Я, как увидела, чуть с ног не упала. — И что с этим делать будешь? — Как что? Ничего. Что мы тут можем поделать? Кстати, если работаешь на правительство, за соседний стол могут посадить хоть цветного, хоть китайца. А с этим тоже ничего не поделаешь, — сказал Джек. Да уж, разве что увольняться. Но это же нарушение прав на труд, — возмутился Чарли. — Как в такой обстановке работать? Как я вас спрашиваю? — Розовых в правительстве развелось многовато, — проворчал Джек. Потому дело и дошло до того, что на государственные должности нанимают, кого попало, не глядя, к какой он расе принадлежит. А началось все во времена УОР при Гарри Хопкинсе. Розовые — жаргонное прозвище умеренных радикалов, особенно сотрудничающих с международным коммунистическим движением. Управление общественных работ УОР или управление промышленно-строительными работами общественного назначения. Независимое федеральное агентство, созданное в 1935 году в рамках нового экономического курса Рузвельта. Основа системы трудоустройства миллионов безработных, в основном неквалифицированных мужчин. «А сам Хопкинс знаете, где родился? В России вот где!» — объявила Энн. «Это ты Хопкинса с Сиднеем Хиллманом путаешь», — поправил ее Джек. А не один ли черт, — буркнул Чарли, — всех бы их выслать обратно туда. Энн с любопытством взглянула на Эрнста Элвуда. Тот тихо, мирно читал газету и в разговорах участие не принимал. В кафетерии царили страшный шум и суета. Повсюду вокруг жевали, болтали, ходили туда-сюда, уходящие неизмедлительно сменялись, вновь прибывшими. — Эй, Джей! «С тобой все в порядке?» — спросила Энн. «Да». «Он про Сокс читает», — сказал Чарли. «Видите, как увлекся? Слушайте, а я позавчера вечером водил сыновей на матч и...» Уайтсокс — одна из команд главной бейсбольной лиги США. «Идем», — оборвал его Джек, поднимаясь из-за стола. «Пора возвращаться». Все дружно встали. Элвуд молча свернул газету и сунул ее в карман. «Слушай, что-то нынче немногословен», — сказал ему Чарли, выбираясь в проход. Эллот поднял на него взгляд. «Прости, что?» «Да я тут спросить тебя кое о чем собирался. Не хочешь собраться в субботу вечером? Поиграли бы малость. Ты ведь черт знает, сколько времени с нами уже не играл». «Не зови его, не зови», — посоветовал Джек, расплачиваясь за ленч возле кассы. «Ему ведь вечно, заум какой-нибудь подавай». «Дикие двойки», «Бейсбол», «Полевок в океан» — относительно малоизвестные не слишком популярные разновидности покера. «По мне так обычный покер без хитрости лучше всего», — поддержал его Чарли. «Давай, Элвуд, вот, соглашайся. Чем больше народу, тем веселее. Выпьем по паре пива, потреплемся о том осем, от Джон отдохнем малость, а?» С этим он плотоядно осклабился. — Мы в обозримом будущем хотим собраться, по-холостяцки, как в старые добрые времена, — добавил Джек, сыпав карман сдачу и подмигнув Элвуду. — Понимаешь, о чем я? Девчонок соберем, кое-какое шоу организуем. Поясняя, в чем суть, он поднял руки к груди и повертел в воздухе растопыренными пальцами. Элвуд отодвинулся от него. — Может быть, подумать надо. Расплатившись за ленч, он вышел из кафетерия на ярко освещенную солнцем улицу. Остальные задержались в ожидании Энна, отправившейся попудрить носик. Внезапно Элвот развернулся и быстрым шагом двинулся от кафетерия прочь. Свернув за угол, он оказался на седро-стрит перед магазином, торгующим телевизорами. Мимо толкаясь, болтая смеясь, валили толпами покупателей и клерки, возвращавшиеся по местам. С перерыва на лэнч. Обрывки их разговоров плескались вокруг, вздымались и опадали, словно волны прибоя. Остановившись в дверном проеме телевизионного магазина, Элвуд сгорбился, сунул руки в карманы, как человек, прячущийся от дождя. Что с ним такое творится? Не показаться ли доктору? Гомон, толпы людей. Все вокруг раздражало, как никогда. Всюду шум суматоха, и за ночь никак не выспаться. Может, с диетой что-то не так. Странно, на заднем дворе он трудится до седьмого пота, спать отправляется совершенно без сил. Элот устало потер лоб, шум множества голосов. Люди, люди, бесчетные толпы народу, переполняющие магазины и улицы, словно река, вышедшая из берегов. От этого столпотворения ребило в глазах. В витрине магазина беззвучно мерцал, моргал огромный телевизор. Фигурки на экране жизнерадостно приплясывали, скакали, прыгали туда-сюда. Какое-то время Элвот равнодушно, безо всякого интереса, глазел на девушку в трико, демонстрирующую акробатические трюки. Девушка садилась на шпагат, ходила колесом, крутила сальто и, наконец, пройдясь на руках, поболтала ногами в воздухе, улыбнулась публике и исчезла. А на смену ей явился пестро одетый человек с собачонкой на поводке. Элвуд бросил взгляд на часы. Времени без пяти. Через пять минут он должен вернуться в контору. Выйдя на тротуар, он заглянул за угол. Энн, Чарли и Джека поблизости не оказалось. Очевидно, коллеги уже ушли. Неторопливо не вынимая рук из карманов, Элвуд двинулся вдоль улицы мимо бесчисленных магазинов. У одного под вывеской. Все по 10 центов, он на минуту остановился. Толпившиеся внутри за стеклом покупательницы суетились возле прилавков с грошовой пластиковой бижутерией, ощупывали, взвешивали на ладонях, рассматривали товар. В витрине аптеки его внимание привлекла реклама средства от стопы атлета, от какой-то присыпки, искристым облачком оседающей между двух шелушащихся, покрасневших пальцев ноги. Оглядев и ее, Элвуд перешел улицу. На той стороне он задержался перед витриной с женской одеждой, юбками, блузками, вязанными свитерами. Нарядно одетая девушка на цветном фото, приспустив с плеч распахнутую блузку, демонстрировала всему свету элегантный бстгальтер. Элвуд двинулся дальше. В следующей витрине красовались всевозможные чемоданы. Дорожные, сакваяжи и кофры. Дорожные саквояжи, остановившись на вот наморше лоб, в голове кружила, блуждала какая-то смутная мысль, настолько расплывчатая, что никак не поймать. Внезапно охваченный неодолимым, невесть откуда взявшимся беспокойством, он снова проверил часы. Десять минут второго. Ну вот опоздал. У перекрестка Элвот с нетерпением остановился, дожидая зеленого сигнала. К обочине, огибая его, Устремилась горстка людей, спешащих успеть на подошедший автобус. Остановившись, автобус распахнул двери, люди ринулись внутрь. Проводив их взглядом, Элвуд неожиданно для себя самого тоже вскочил на подножку, и, как только дверцы автобуса сомкнулись за его спиной, полез в карман за мелочью. Минуту спустя Элвуд занял свободное место возле необъятной старухи с ребенком на коленях. Сидел он спокойно, сложив руки на груди, устремив взгляд вперед, автобус катил-катил вдоль по улице в сторону жилых кварталов. Вернувшись к себе, он не застал дома ни души. Внутри было темно и прохладно. Поднявшись в спальню, Элвуд вынул из шкафа одежду поплоше, переоделся, но как только он вышел на задний двор, калитку с улицы вошла Ли с продуктами из бакалеи. «Эй, Джей!» — удивилась она. «В чем дело? Почему ты дома?» — Не знаю. — Взял день в счет отпуска. — Все в порядке. Лис опустила пакеты, прислонив их к ограде. — Господи, милосердный! — нервно заговорила она, серля уже пристальным взглядом. — Эй, Джей, как ты меня напугал. — Значит, взял день в счет отпуска? — Да. — Который раз? — Сколько за этот год уже получается? Сколько дней ты в счет отпуска брал? — Не помню. — Не помнишь? «Ладно, от отпуска осталось хоть что-нибудь?» «Осталось. Для чего?» Лис в округлила глаза, подняла пакеты и ушла в дом, оглушительно хлопнув дверью. Элвуд наморщил лоб. Что с ней стряслось? Пожав плечами, он принялся выносить из гаража на лужайку доски и инструменты и складывать их возле лодки. «Лодка!» Элвуд оглядел свое детище. Лодка вышла угловатой и массивной, словно громадный, прочный упаковочный ящик. Боже правый, ну и крепка. Досок и брусьев Элвуд не пожалел. На борту имелась даже каюта с большим иллюминатором под просмоленной крышей. Да, лодка вышла на славу. Полюбовавшись ею, Элвуд взялся за дело. Вскоре Лис вернулась во двор и подошла к нему, да так тихо, что Элвуд не замечал ее, пока не отвлекся чтобы принести из гаража коробку больших гвоздей. «Ну и?» — спросила Лис. Элвуд замедлил шаг. «Чего тебе?» Но Лис только скрестил руки на груди. «Чего тебе?» — охваченный нетерпением повторил Элвуд. «Что ты на меня так смотришь? Ты и правда взял еще день в счет отпуска? Просто не верится. Ты снова вернулся домой, чтобы поработать над... этой штукой?» Элвуд отвернулся и двинулся к двери в гараж. «Постой!» — окликнула его лис, направившись следом. «Не смей уходить! Остановись и ответь!» «Тише! Не кричи! Я не кричу! Мне нужно поговорить с тобой! Спросить тебя кое о чем! Можно? Я спрошу кое-что!» «Ты не против? Не против поговорить?» Элвуд кивнул. «Для чего?» «Негромко, прочувствованно!» — сказала лис. «Для чего? Можешь ты мне объяснить? Для чего?» «Что для чего?» «Вот это! Вот эта штука! Зачем она? Чего ради ты торчишь здесь, во дворе, среди дня? Ведь так продолжается уже целый год. Вчера за ужином ты ни с того ни с сего вскочил из-за стола и вышел. Зачем? Зачем это все?» «Она почти готова», — пробормотал Элот. Еще пара другая, завершающих штрихов, и тогда... — И что тогда? — обогнув Элвуда, Лис остановилась перед ним и загородила ему путь. — Что тогда? Что ты собираешься с ней делать? Продать? Спустить на воду? — Над тобой же все соседи смеются. Весь квартал знает, что... Тут ее голос осекся. Знает и про тебя, и про нее. Детишки в школе Боба Стоди дразнят. Дескать, отец у них... Отец у них чокнутый. — Пожалуйста, Эй-Джей, объясни, для чего она. Объясни ради всего святого. Может быть, я смогу понять. Ты ведь о ней никогда ничего не рассказывал. А может, зря? Объясни, расскажи. — Не могу, — ответил Элвот. — Не можешь? Ну почему? — Потому что сам этого не знаю, — признался Элвот. — Сам не знаю, зачем она. Может, вообще незачем. Но если так, чего ради ты ее строишь? «Тоже не знаю», — в отмахнувшись, — ответил Элвот. «Просто нравится с ней возиться. Как некоторые строгают палочки. Я ведь всю жизнь что-нибудь мастерил. В детстве, к примеру, строил авиамодели. Инструменты у меня имелись всегда. Сколько себя помню». «Но почему ты до этого вернулся домой среди бела дня?» «Просто беспокойно стало». «Отчего?» а, «Как тебе объяснить?» Слышу разговоры вокруг, и неуютно становится. Не по себе. Хочется убраться от всех этих людей поскорее. Что-то с ними не так. Что-то в этой толпе. Может, у меня клаустрофобия разыгралась. Давай позвоним доктору Эвансу. Запишем тебя на прием. Нет, нет, ни к чему. Со мной все в порядке. Пожалуйста, Лис, уйди с дороги. Дай делом заняться. Закончить хочу поскорее. Поскорее? «Хотя даже не знаешь, зачем строишь ее?» — лис покачала головой. «Выходит, все это время ты трудился непонятно ради чего, будто какой-то зверь, как вон тот кот на заборе, он ведь тоже сам не зная, зачем шастает каждую ночь по дворам и дерется с другими котами. Выходит, ты, забывая и о работе, и о нас, уйди с дороги». «Нет уж, послушай меня, положи молоток и ступай в дом». Надень костюм, галстук и немедля возвращайся в контору, слышишь? Иначе домой я тебя больше не пущу. Хочешь, бери молоток, ломай дверь, но если ты не забудешь об этой лодке и не вернешься на работу с этой минуты, она для тебя заперта. Долгая пауза. — Уйди с дороги, — попросил Элвот. Мне нужно закончить. Лиса изумленно округлила глаза. — Вот, значит, как? Муж молча обогнул ее и двинулся к гаражу. — Значит, лодка тебе дороже? — Нет, с тобой точно что-то неладно. Это уже помешательство, ты... — Прекрати, — велел Элвуд, глядя ей за спину. Лис обернулась. На подъездной дорожке неподвижно стоял Тоди с коробкой для бутербродов под мышкой. Лицо мальчика сохраняло серьезное, даже слегка торжественное выражение. Родителям он не сказал ни слова. Тот! воскликнула лис, неужто час уже такой поздний? Тодди пересек лужайку и подошел к отцу. Хэллоу, сын, приветствовал его Элвот. Как учеба? В порядке? Я иду в дом, объявила лис. И помни, эй, Джей, я не шучу, я серьезно. Каблучки Лис зацокали по дорожке, и вскоре за ней с грохотом захлопнула задняя дверь. Элвот, со вздохом опустившись на ступеньку трапа, ведущего наверх на палубу лодки, опустил молоток в траву и молча закурил. Тоди тоже молчал, не сводя с отца глаз. «Ну, сын», — в конце концов нарушил молчание Элвот, — «что скажешь?» «Что нужно делать, пап? «Делать?» — Элвот заулыбался. «Да дел-то осталось всего ничего. Мелочи кое-какие. Скоро уже и закончим». «Погляди, пожалуй, не осталось ли где на палубе неприбитых досок?» Сказал он, потерев подбородок. «Почти закончили. Надо же. Долго мы с тобой ее строили. А если хочешь, займись покраской. Каюту покрасить неплохо бы. Думаю, красным. Как, по-твоему, красный пойдет? Лучше зеленый». «Зеленый? Ладно. Там в гараже оставалась зеленая краска, которой крыльцо покрашено». Сумеешь развести и перемешать как следует? Конечно, ответил Тоди и двинулся к гаражу. Элвод взглянул ему вслед. Тоди. Мальчик остановился и обернулся. Что? Погоди, Тоди. Попросил Элвод и неторопливо подошел к нему. Хочу спросить тебя кое о чем. О чем, пап? Ты... Ты ведь не против мне помогать. Не против со мной лодку строить. Тодди серьезно, без тени улыбки, взглянул на отца, но не сказал ничего. Долгое время оба молчали, глядя один на другого. «Окей», — вдруг воскликнул Элвод. — «беги и начинай краску готовить». Тут во двор с улицы свернул Боб с парой школьных приятелей. О чем-то болтая, все трое в развалку двинулись к дому. «Привет, пап!» — ухмыльнувшись, окликнул Боб Элвуда. «Как дело движется?» «Прекрасно», — ответил Элвод. «Гляньте», — сказал Боб дружкам, указывая на лодку. «Видали? Знаете, что это?» «И что же?» — спросил один из них. Боб распахнул дверь в кухню. «Атомная субмарина», — осклабившись, объявил он. Его приятели тоже глумливо заулыбались. «Битком набито ураном-235-м. До самой России отца довезет, а когда довезет, от Москвы не останется камня на камне». Скрывшись в доме, мальчишки с грохотом захлопнули за собой дверь. Элвуд замер, подняв взгляд на лодку. Миссис Хант, снимавшая с веревок белье в соседнем дворе, на минуту остановилась, окинула взглядом Элвуда и огромное угловатое судно, возвышавшееся над его головой. — Мистер Элвуд, лодка у вас вправду атомная? — спросила она. — Нет. «А как же она тогда плавает? Ни мачт, ни парусов. Какой у нее двигатель паровой?» Элвод закусил губу. «Странно, но об этой стороне дела он до сих пор не задумывался. Двигателя у лодки не имелось никакого вообще. Ни парусов, ни парового котла, ни дизеля, ни турбин, ни топливных баков. Только дощатый корпус, по сути всего-навсего, огромный ящик». За все то время, пока они в студии занимались строительством лодки, ему ни разу не приходила на ум простая, очевидная мысль ⁇ Как же она поплывет? ⁇ Волна безысходности накрыла его с головой. Действительно, двигателя-то у них и нет. Выходит лодка вовсе не лодка, а попросту нагромождение досок, гвоздей и смолы. Никогда и не тронутся с места. Веки вечные торчать здесь, на заднем дворе. Выходит, лис оказалась права. Он вел себя, как неразумный зверь, с приходом ночной темноты и стремящийся на двор, чтобы драться, убивать, ни о чем не задумываясь и не заботясь. Был в той же степени жалок, в той же степени слеп. Зачем он построил ее? Этого он не знал. Куда плыть на ней собирался? Этого он не знал тоже. Каким образом она тронется с места? Как вывести ее со двора? Какой черт его дернул затеять все это строительство на обум, не задумываясь об итоге? Будто он какая-нибудь ночная тварь? И Тодди? Тодди неизменно работал с ним вместе, от начала и до конца. Зачем он тратил время и силы? Что знал, что думал он? Понимал ли, для чего эта лодка, для чего ее строить? Вряд ли. Сын об этом ни разу не спрашивал так как верил отцу. Однако Элвод не знал ничего. Он, отец, тоже не понимал, какова цель строительства, а ведь вскоре лодка будет построена, готова, завершена, и что тогда? Еще немного, и Тоди отложит малярную кисть, закроет банку с остатками краски, уберет гвозди и обрезки досок, повесит на место в гараж молоток и ножовку, а после задаст непременно наверняка задаст тот самый закономерный вопрос которого не задавал прежде а ему элвуду будет нечего ответить молча разглядывал он громаду выстроенной ими лодки изо всех сил стараясь понять чего ради трудился для чего это все когда он отыщет ответ отыщет ли хоть когда нибудь казалось стоит он так глядя вверх целую вечность но вот с неба упали Разбились у ног первые пухлые черные капли дождя. И Элвуд в миг все понял.